Глава двадцать шестая Когда я открыл дверь машины, был готов, в общем-то, к чему угодно. Начиная с того, что товарищ инструктор огреет меня тростью, заканчивая тем, что будет торжественно поливать шампанским. Но ни того, ни другого не случилось. Товарищ инструктор буднично приказал. «Вылезай». Я вылез, в машину сел служащий в желтом комбезе и повез машину в бокс. Скоро у финишной рамки появился двенадцатый номер. За ним одиннадцатый. Машины, как ни странно, выглядели как новенькие. Даже помятости не было видно. В отличие от вышедших из них парней. На меня они оба подчеркнуты не смотрели. «Снять шлемы!» — приказал товарищ инструктор. По очереди подошел к каждому из нас и осмотрел пломбы. Возле меня задержался дольше всех. «Вы ничего не трогали, товарищ инструктор», — поспешно доложила Фиона. «Вижу», — товарищ инструктор обошел меня спереди. Пристально посмотрел в глаза, положил ладонь на лоб. По толпе гонщиков пробежал тихий, понимающий шелест. «Им-то хорошо, блин. Они-то явно знают, что происходит». Когда товарищ инструктор заставил меня открыть рот и высунуть язык, я терпел. Но когда оттопырил ухо и попытался заглянуть в него, не выдержал, треснул по руке. «Еще в задницу загляни. Скажи хоть, что ищешь. Я, может, сам покажу». В этот раз мне прилетело тростью по ребрам. «На свидетельствование», — приказал товарищ инструктор, выступившему из толпы охраннику. «Чтоб на молекулы разобрали и опись составили». «Слушаюсь» товарищ инструктор. Охранник взял меня за плечо. «Шагай!» «Дубль старт, товарищ инструктор!» Оживился номер одиннадцатый. Двенадцатый тоже с надеждой поднял голову. «Да!» «Спасибо, товарищ инструктор!» Одиннадцатый этой мразоте, кажется, готов был пятки лизать. Хорошо, что охранник дернул меня за плечо, уводя, а то бы я точно от комментариев не удержался и еще раз тростью огреб. «Двенадцатому приготовиться к заезду!» Тем же скучным тоном продолжил командовать за моей спиной товарищ инструктор. «Одиннадцатый, спасибо за участие. Если возникнет необходимость, мы с тобой свяжемся». «Ну, как же так, товарищ инструктор?» Взвал одиннадцатый. «А тринадцатый, он же допингом обкидался, сразу же видно!» «Хочешь сказать, что если ты обкидаешься, проедешь лучше него?» С нескрываемым ехидством уточнил товарищ инструктор. «Или лучше двенадцатого?» На этого одиннадцатого не нашлось, что ответить. А мне, по крайней мере, стало понятно, что происходит. Заподозрили в противоправном деянии. «Это меня-то, самого законопослушного человека во всей сансаре!» «Кто бы мог подумать!» «Ну, веди, веди!» Изобразив лицом оскорбленную невинность, сказал я охраннику. «Где у вас тут подают жалобы на распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство?» «Шагай!» Награждая меня ободреющим тычком, проворчал охранник. «Там с твоим достоинством быстро разберутся. Оторвут к хренам, будешь знать».